Глава 17. Я сидел в кабинете ректора где-то 2 часа, и за время разговора четыре раза умудрился чуть не уснуть от скуки. Уж очень кропотливо Ланцов изучал дело, копию которого предоставила Виктория Андреевна. За это ей, к слову, отдельное спасибо. «Аристарх Евгеньевич, думаю, вопрос с компенсацией и предателями можно отложить», — сказал я, устав наблюдать, как старик копается в бумагах. «Мне лень искать предателей еще внутри Академии. На вашем месте я бы задумался, чтобы попросить меня установить зачарование хотя бы на самой важной точке в Академии. Такого проходного двора я давно не встречал». «Будь моя воля, я бы сам этим занялся», — раздосадованно ответил ректор, положив бумаги на стол. «Я ректор Академии, а не ее хозяин. За безопасность учреждения отвечает имперская канцелярия. До прошлого года проблем с защитой никогда не было. Что с этой проблемой делать, я без понятия. Напрямую вмешиваться в защиту мне, и тем более тебе, запрещено. Тут ни принц, ни его императорское величество помочь не могут. Необходимо сначала получить разрешение, да и должно быть использовано ничего из запрещенного к применению. Бюрократическая машина, как обычно, никого не щадит. понимающе кивнул я. «Оставь эту проблему на меня, я разберусь», — уверенно ответил ректор. Правда, его словам я не слишком доверял. Будь все так просто, меня бы не отстранили от обучения. Тут уж ничего не поделаешь. Власть в стране принадлежит императору, но даже ему не по силам по щелчку пальца пропихнуть новый закон или поправку. Они сначала проверяются юристами, потом имперской канцелярией, Затем опрашивается мнение аристократов, занимающих правящие должности. Пока новые правки войдут в силу, самое неприятное, что эту систему не изменишь без последствий для страны. Сомневаюсь, что Романовы хотят рискнуть своим положением, устроив в стране гражданскую войну. Поэтому приходится раз за разом придумывать, как обходить старые законы, которые приносят больше вреда, чем пользы. Как там идет процесс по моему восстановлению, поинтересовался я, раз уж пришел сюда. «Со скрипом, но ну, идет. Твои бывшие студенты помогают», — сказал ректор, явно пытаясь меня удивить, но не получилось. «Думаю, к началу третьего семестра ты вновь станешь преподавателем, разве что группа уже не будет состоять из двадцати человек. И работать придется на полставки, само собой с бонусами от Академии». Если я потом смогу добирать студентов в группу, то это не проблема», — спокойно кивнул я. «Сможешь. Весьма проблемно разом перевести сначала 20 студентов по разным группам, а затем вновь перевести их в одну группу. А если делать это постепенно, то жалоб не будет», — объяснил Ланцов. «А еще у меня сохраняется доступ как в библиотеку, так и в алхимический корпус», — тут же добавил я. «Разумеется, это право забирать у тебя я не собираюсь». Мы еще немного поговорили, после чего я покинул кабинет. Все нужное я ему передал, счет, куда перечислять деньги, оставил. Как говорится, компенсация есть компенсация. Немало реагентов пострадало при перевозке, не говоря уже о потраченном мною времени. Стоило мне покинуть кабинет, как на плече тут же появился ворон. Выжрал вчера у меня всю ману, а теперь нарадоваться не мог. Я пока отдыхал, подумал, что Дарья для тебя идеальная кандидатура. Не церемонясь, сразу же перешел он к делу. «Это не тебе решать», — покачал я головой и спокойно шагнул дальше. «Ты бы хоть спросил, почему?» — недовольно проворчал ворон. «Ну, допустим». «Удиви», — ухмыльнувшись, сказал я. «Она такая же наглая, как и ты. Вы будто созданы друг для друга. Я уже представляю, что будет твориться в ваших отношениях, если ты...» «Не забегай вперед», — прервал я речь ворона. «Тем более ты же знаешь, как я отношусь к доверию людей». Сколько-то! разочарованно ответил борон «Но в чем-то ты прав. Вы, люди, очень любите скрывать свою истинную натуру. Лучше скажи, мы сегодня чем-то интересным займемся». «Да, вот сейчас к Зориной забрать пару приготовленных зелий, а потом студентам устрою экзамен. А то они совсем страх потеряли с этим переводом по группам». Хищно улыбнулся я. «Нам надо это выпить?» — удивленно спросила Ксения, смотря на мутную жидкость. Дарья, к слову, стояла рядом со мной, но на сестру никак не реагировала, вместо этого читая записи древних магов. Так что драма на сегодня удалось избежать. Ворон с Вильзи тоже находились на экзамене, только сидели в сторонке и наблюдали за представлением. «Можете не пить, но тогда обучать вас я дальше не буду. Снадобье вам не навредит, но об эффекте я расскажу позже». Ухмыльнулся я, держа мутную жидкость в руке, специально старался добиться от нее такого визуального эффекта, чтобы никто ничего не понял. «Кто первый?» «Я!» Первым же вышел Алиев. Морозова тоже подняла руку, но парень оказался быстрее. Убедившись, что с «Алеевом» ничего не случилось, следом за парнем другие студенты взяли у меня снадобья и выпили их. Я намеренно выждал полминуты, после чего сказал. «Что ж, думаю, эффект сработал. Значит, можно начинать экзамен». С этими словами я сделал два шага в сторону студентов. «Экзамен очень простой. Ответите на пару вопросов и свободны. От того, что вы скажете, будет зависеть ваше будущее». На удивление, никто не стал возмущаться, даже бы младшая Они стояли с гордо поднятой головой, не боясь вопроса. Мы готовы, Алексей Дмитриевич! вновь произнес Алеев, ожидая от меня действий. Вопрос простой. Считаете ли вы, что сможете победить меня? Сказал я и одновременно с этим щелкнул пальцами, призывая тени выщу пальца. Волков не колебался ни секунды и первым сделал шаг вперед. Смогу. Уверенно заявил он. «Хорошо. Почему вы так считаете?» С интересом посмотрел я на него. «Сейчас ваша сила далека от моей. Вы будете становиться сильнее, но я не буду стоять на месте. Так с чего вдруг такая уверенность?» «Не хочу быть вторым. Если надо сделать невозможное, я это сделаю», как обычно коротко и по делу ответил Волков. «Хотя бы попробую и испытаю себя, чтобы делать из этого выводы». Ответ принят. Следующий. Спросил я и увидел, как вперед выходит Алеев. Он в целом ответил так же, как и Волков. Сила есть сила, а непобедимых людей не существует. Ответ меня полностью устроил. Третий отвечать вышла Морозова, и девушка, как всегда, меня решила удивить. «Не смогу», — как ни в чем не бывало, — ответила она. «Почему же?» — спросил я, глядя в ее фиолетовые глаза. «Алексей Дмитриевич, мне тяжело представить вас как своего врага. Сражаться с вами я тоже не хочу» а значит, физически не смогу победить», — откровенно призналась она. Ответ принят следующий. Фролова, как нетрудно догадаться, ответила схожим образом. «Раз я помог ей пойти против решения рода, то как меня вообще можно воспринимать за противника?» Орлова выразила сомнение в победе, поскольку еще полноценно не раскрыла свой дар. Тем более она не может предугадать, что случится в будущем, поэтому предпочитает жить настоящим и отталкиваться от этого. Впрочем, она бы все равно не отказалась сразиться. Что до Ксении? Девушка не церемонилась и сказала, что ей физическая победа не нужна. Какой в ней смысл? А вот если она сможет отбить меня у своей сестры, это будет совсем другой разговор. От услышанного Завьялова старшая чуть не расхохоталась но сдержалась. Вместо этого она предложила Ксении попробовать, если она сама так этого хочет. «Я ожидал, что экзамен пойдет по другому сценарию». Что студенты будут волноваться, нервничать, пытаться хотя бы собрать. Это выходит мне теперь всех этих шестерых и дальше учить? Свое слово держать надо. Что ж, экзамен вы прошли. Лжи и сомнений в ваших словах я не почувствовал. Сказал я и заметил, как Орлова с фролобой облегченно вздохнули. Что касается зелья, у него практически нет никаких эффектов. Стоит копейки и сохраняет свежесть дыхания на весь день. «Так значит, это не зелье правды?» — удивленно спросил Алиев. «Вы намеренно нас обманули?» «Почему сразу обманул?» «Об эффекте рассказал?» «Рассказал. Где-то я говорил, что это зелье правды. Нет. А то, что вы себе напридумывали, это уже ваши проблемы», — ухмыльнулся я и немного поаплодировал студентам. «В любом случае, поздравляю с прохождением. Теперь вами можно будет заниматься по полной». Завтра я каждому из вас дам на изучение довольно интересное, но по какой-то причине практически забытые заклинания. Ваша цель до конца третьего семестра изменить минимум одну структуру заклинания под себя. Елену Борисовну это не касается, она уже занята этим процессом. А для меня заклинание найдется, Алексей Дмитриевич, оторвалась от чтения Дарья. «Дам копию того же, что и Ксении. Посмотрим, кто из вас быстрее его изучит», — сказал я и заметил, как все страха разгорается дух соперничества. Что ж, скучно им теперь точно не будет. Может, даже добьются большего, чем я рассчитываю. Сразу после экзамена я пригласил Дарью прогуляться со мной по парку в академии. Зачем? Потому что захотелось. Снова ехать куда-то из академии я не горел желанием. А так можно было приятно скрасить досуг. Тем более, девушка не возражала, а была только за. Мы спокойно гуляли по парку и в основном рассуждали о магии: о принципах ее работы, появления в нашем мире, о том, как она влияет на людей и все в этом ключе. Только не прошло и полчаса, как вдруг нам навстречу, будто на зло, вышел инспектор, причем очень злой и с какой-то папкой в руках. О, Павел Юрьевич, наигранно улыбнулся я. Я смотрю его в сталинистой ноги. «Вам бы отдохнуть. Я к вам по делу», — сурово произнес он. «Что-то вы зачастили обращаться ко мне по делу. Чем на этот раз удивите?» — произнес я, в то время как Дарья сделал шаг назад. Не из-за страха перед инспектором, просто чтобы не мешать мне самому разобраться с личным вопросом. «Во-первых, почему вы настраиваете своих студентов против меня?» — недовольно сказал он и протянул папку. Я из любопытства взял ее в руки, открыл и увидел кучу жалоб, подрисованных инспектору. Вы хоть понимаете, что это можно воспринимать как намеренный саботаж работы имперской канцелярии? Павел Юрьевич, вы, похоже, что-то перепутали, ухмыльнулся я, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Вот это я понимаю мои студенты. С чего вдруг у меня есть студенты? Я вообще-то свободный профессор-исследователь, который на данный момент занят алхимией. Большинство своих студентов с момента отстранения я даже в глаза не видел, Что уж говорить о разговорах и подстрекательстве. «Тем не менее, вы продолжаете обучать часть из них на площадке», — воскликнул он, пытаясь возразить. «Обучаю я только Елену Борисовну, она мой личный ученик. А то, что студенты хотят со мной провести спарринг или спросить совета, так это Академии разрешено. В свободное от занятий время каждый вправе заниматься тем, чем он хочет», — ухмыльнулся я и сложил руки на груди. «Еще что-нибудь интересное расскажете?» — То есть и романтические отношения со студенткой вы считаете нормой, да? — сказал инспектор. Складывалось впечатление, будто он намеренно пытается подловить меня хоть на чем-то, чтобы спасти свою карьеру. А уж в том, что ей с такими темпами скоро придет конец, сомневаться не приходилось. Тут уж и мои студенты, и ректор, и принц все, Влад, постараются. — Это с кем же у меня романтические отношения, как ни в чем не бывало? — спросил я. — Со студенткой, стоящей рядом с вами. Или думаете, я не знаю, что вы проникали к ней в общежитие? За это, между прочим, предусматривается наказ... Павел Юрьевич, прежде чем порочить мое честное имя и род, то предоставили бы доказательства. Перебив мужчину, нагло вставила свое слово Дарья. То, что вы мне вчера показывали, даже близко на доказательства не тянет. Тем более в академии разрешены отношения между профессором и студенткой, если только первый не будет обучать ее группу или принимать экзамен. «Так что ради вашего же блага забирайте вашу папку и идите своей дорогой, если только не хотите навлечь на себя гнев Завьяловых». «Угроза служебному лицу?» — нахмурился Наумов, видимо, вообще потеряв всякий намек на благоразумие. «Констатация факта, Павел Юрьевич. Клевету и оскорбление в свой адрес я не потерплю», — холодным тоном произнесла девушка, выпуская из тела ману. «Не надо меня пугать своей магией», как ни в чем не бывало, ответил инспектор, но все же невольно чуть не сделал шаг назад. «Павел Юрьевич, если вам есть что еще сказать, обращайтесь сразу к ректору или отправляйте отчет в ваш отдел. А теперь освободите дорогу», спокойно произнес я, смотря на умову прямо в глаза. «Или что?» — с вызовом спросил он. «Или я вас вызову на дуэль, где, скорее всего, совершенно случайно сделаю из вас инвалида». «Вы же не думаете, что мы будем биться только до первой крови?» Вот эта угроза на него подействовала. Услышав о возможной участи, мужчина недовольно нахмурился, запыхтел, фыркнул, после чего поспешил удалиться. Таких, как он, идиотов, надо еще поискать. Не имейте даже силу и при этом одновременно угрожать книжне с профессором. Попахивает слабоумием и отвагой. «Вы не рассказывали, что к вам вчера захаживал инспектор? Дождавшись, когда Наумов уйдет, обратился я к девушке и мягко улыбнулся. «Неужто настолько незначительное событие?» «Если обращать внимание на каждую крысу, на все остальное не останется времени». «Немного по-философски», — ответила она. «Ничего такого наше с ним встреча не представляла. Инспектор показал мне якобы подлинные доказательства и предложил оклеветать вас взамен на то, что компромат никуда не уйдет». По итогу сам мужчина ушел ни с чем. Сами лезут в пасть ко льву, а затем удивляются, что он почему-то недоволен. Улыбнулся я, после чего жестом предложил пойти вперед. Девушка согласно кивнула, после чего мы продолжили гулять по парку. Оставшийся день, можно сказать, прошел как обычно, разве что ворон умудрился меня удивить. «Все хотел сказать, да возможности не представлялось», — сказал он, когда я пришел домой и лег отдыхать на диван. «Тут вот какое дело. Твоего студента вызвали на дуэль». «Аллеевы и так постоянно на дуэли вызывают после того случая. Он это уже рассказывал», — ответил я, положив руку под голову для удобства. «Такой вот талант у человека. Умеет он и собирать людей вокруг себя, и делать ровно противоположное». «Да я не про него, это им вильзи интересуется Это это что, просто помог из интереса?» — как обычно проворчал Ворон. «Волкова на дуэль вызвали!» «Так он же спокоен, как удав. Кому вообще взбрело в голову вызывать самого опасного первокурсника на поединок?» — недоуменно спросил я. «Вот уж новость, так новость». «Да обычный высокомерный аристократ из его новой группы. Это не столь важно!» «Если из его группы, то Волков его победит и не заметит», — сказал я, решив подняться и сесть на диван. А лежа общаться с Вороном было неудобно, особенно когда он кружил перед глазами. «В чем проблема?» «Так я подслушал разговор противника Волкова. Тот собирается не сам участвовать в дуэли, а выставить своего претендента, чтобы защитить честь рода. Тут уже сомнительно, что Волков гарантированно победит. все же появляются новые нюансы». Слова Ворона прозвучали неожиданно. Выставлять вместо себя претендента, само собой, было можно, но это считалось низким поступком. Особенно если бы с противником одногодки, а не с разницей 10-20 лет. Там хотя бы еще какие-то оправдания играли роль. «Они, между прочим, поспорили, что проигравший обязуется покинуть Академию», вырвал меня из мысли Фамильяр. «Будешь ему помогать или позволишь самому разобраться?»